наложил свой отпечаток на первоначальное представление о подстерегающих человека в этих местах силах зла. В этом лесу легко было заблудиться, упасть с дерева, высматривая дым своего стойбища, утонуть в трясине, погибнуть в схватке с волчьей стаей. Погибшие неведомо где, побеждённые вредоносными силами, Очевидно, сами становились в глазах сыродичей опасными представителями стана невидимых, предполагаемых врагов. Состав оперий, по воdale по всей вероятности, илбитые реальные враги, те же племенники и изверги рода человеческого, преступники, изгнанные из племени и умершие вне племенной территории. Образ вредоносных мертвецов, без вести сгинувших в лесу, в сказке Василиса Прекрасная, черепа людские с глазами, торчащие на заборе, окружающем избушку бабу Яги. Ночью у всех черепов на заборе начинают светиться глаза, так что на всей поляне становится светло, как среди дня, а к утру потухают. отезд из Глирада можно зажечь лучину. Злая мачеха и её дочери, желая погубить Василису, посылает её в лес к бабе-яге за огнём. Яга даёт ей череп с горящими глазами. Вот тебе законь для мачехиных дочек. Подходя к воротам своего дома, Василиса хотела бросить череп Но вдруг послышался глухой голос из черепа: "Не бросай меня, неси к мачехе". Души непогребённых покойников ещё не покинули их черепа, они так и живут в них, маятся непрекаенные у яги на заборе. Выполняя волю яги, мертвяк упырь наказывает обидчиц Василисы. Внесли череп в горницу, А глаза из черепа так и глядят на мачеху, И ее дочерей так и жгут. Тебыла прятаться, Но куда ни броситься, Глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь. Одной Василисы не тронуло. Поутру Василиса шла, Зерев очеревь в землю, и мертвец, обретя покой в земле, перестал быть упрямым, губительным для живых людей. Верные слуги сердечной други Бабы-Яги, три пары человеческих рук, очевидно тоже покойницкие, делают всю работу в её избушке. Человеческое тело с зубами выполняет роль замка на её двери, сжимает и разжимает зубы по её приказу. Яга заставляет непогребенных покойников работать на себя, как африканские жрицы культа вуду заставляют работать на себя покойников-зомби. Отголоски древних шаманских культов отразились и в её сказочном обличии. Казалось бы, такому всем нам с детства привычным и знакомым